Доригара и с к о соглянул на сапожника. Боголь сплюнул. Лютик отвернулся. На его лице читалось отвращение. Ярпен Зигрин усмехнулся, уперев руки в бока. «Чего оглазеете?» спросил Козаед. «За работу! Надо решить, чем трупно фаршировать, чтобы гад поживее его заглотнул. Чем-нибудь жутко ядовитым, о т т р а в ы какой смердящей или гнилью?» «Ага», — проговорил Краснолют, не переставая усмехаться. «Ядовитые, паскудные и смердящие. Ясно».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 «И слушайте, слушайте внимательно. Вон там перед нами сидит золотой дракон. Живая легенда, последнее, быть может, е д и н с т в е н н о й в своем роде существо, у ц е л е в ш и е от вашего неудержимого стремления убивать. Легенду не убивают. Я, Дори г о р а й не позволю вам тронуть этого дракона. Понятно? Можете собирать шмотки, приторачивать в юки и возвращаться по домам». Геральт был уверен, что начнется суматоха. Он ошибался. «Уважаемый чародей», — прервал тишину Геленстерн, — «следите за тем, что и кому вы говорите. Король Недомир может приказать вам, д а р и г о р а й приторочить юки и убираться к черту, но не наоборот. Вам это ясно?» «Нет», — гордо ответил чародей, — «неясно. Ибо я д а р и г о р а й и мне не может приказывать король, владение которого можно охватить взглядом с высоты чистокола, огораживающего паршивую, грязную, прости господи, засранную а крепость».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 «Я мог бы долго толковать тебе, уважаемый, что обычно делаю с такими засртыми легендами и дурацкими трепачами, как ты. Но мне что это не ходится. Вот тебе за место ответа». «Тебе это, ясно?» Богольд кашлянул, п р и л о ж и л палец к носу и с близкого расстояния сморканул чародею на мыски ботинок. д а р и г о р а й побледнел, но не пошевелился. Он видел, как и все, цепной шестопер на рукояти длиной в локоть, который держал нищука в низкоопущенной руке. Он знал, как и все, что время, нужное для заклинания, несравненно б о л ь ш е чем то, какое требуется нищуке, чтобы раскроить ему череп. «Ну», — сказал Богольд, — «а теперь аккуратненько отойди в сторонку. А ежели тебе придет охота снова раскрыть пасть, то быстренько засунь в нее пук травы. Потому как, если я еще раз услышу твой вой, ты меня запомнишь». Богольд отвернулся, потер руки. «А ну, н е щ у к а живодер, за работу, а то эта гадина еще чего доброго сбежит». «Не похоже, чтобы он собирался бежать», — сказал Лютик, рассматривая поле предполагаемой битвы. «Посмотрите». Сидевший на холмике золотой дракон зевнул, задрал голову, махнул крыльями и хлестнул по земле хвостом. «Король Недомир и вы, рыцари!» — зарычал он так, словно это была латунная труба. «Я дракон Вилентретенмерт. Похоже, не всех остановила лавина, которую, не сочтите это похвальбой, я спустил вам на головы. Вы смогли добраться аж сюда». Вам известно, что отсюда есть три выхода. Дорогами на восток г о л о п о л ь ю и на запад к к а н г о р н у можете воспользоваться. Но по Северному каньону не пойдете, ибо я, в и л е н т р а т е н м е р т запрещаю. Если же кто-либо не желает послушаться моего приказа, того я вызываю на бой, на честный рыцарский поединок. На конвенционном оружии, без колдовства, без полыхания огнем. Бой до полной капитуляции одной из сторон. Жду ответа через вашего г о р о л ь д а как того требует обычай. Все стояли, широко раскрыв рты. «Он умеет говорить», — просипел б о г а л ь д «Невероятно». «К тому же жуть как мудро», — сказал Ярпензигрин. «Кто-нибудь из вас знает, что такое конфессионное оружие?» «Конвенционное, а не конфессионное. Обычное, а не магическое», — сказала Енифор, насупившись. «Однако меня удивляет другое. Невозможно членораздельно говорить, если у тебя раздвоенный язык. Этот стервец пользуется телепатией. Будьте внимательны, это действует двусторонне». Он может читать ваши мысли». «Он что, в конец спятил или как?» – заволновался Кеннет-живодер. «Честный поединок? С дурным-то гадом? Еще чего! А ну пошли на него кучей! В куче сила!» «Нет!» Они оглянулись. Эйк из д е н е с л и уже на коне, в полном вооружении, с п и к о й при стремени, выглядел гораздо солиднее, чем пеший. Из-под поднятого забрава лихорадочно блестели глаза, светилось бледное лицо. «Нет, господин Кеннет», – повторил рыцарь.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 «Ну, кретин!» — буркнул Ярпин Зигрин. «А у меня благородство, у меня вера, у меня слезы девушек, которых этот гад...» «Кончай, Эйк, тошнит!» — рыкнул Богольд. «Дальше в поле! Принимайся за дракона, чем болтать-то!» «Эй, б о г о л ь погоди!» — вдруг сказал Краснолюд, почесав бороду. «Забыл об уговоре. Если Эйк положит гадину, он возьмет себе половину». «Эйк ничего не возьмет!» — ощерился Богольд. «Я его знаю. Ему достаточно, если Лютик сложит о нем песенку». «Тихо — Тихо! — крикнул Геленстерн. — Да будет так. Против дракона выступит благородный странствующий рыцарь Эйк из Денесли, бьющийся в цветах Каингорна и тем самым олицетворяющий копье и меч короля Недамира. Таково королевское решение. «Извольте — Извольте! — заскрежетал зубами Ярпин Зигрин. — Копье и меч Недамира! — уделал нас Каингорнский кролик. — И что теперь? — А ничего! — сплюнул Богольд. — Надеюсь, ты не думаешь связываться с Эйком, Ярпин? — Он болтает ерунду, но у ш коли забрался на кобылу и его понесло, то лучше отойти с дороги. Пусть идет, зараза, и пусть укокошит дракона. А там посмотрим. «Кто будет Герольдом?» — спросил Лютик. «Дракон требовал г о р о л ь д а Может, я?» «Нет, это тебе не песенки распевать, Лютик», — помурщился Богольд. «Пусть Гарольдом будет Ярпин Зигрин. У него голос, как у бугая». «Лады, а чего?» — сказал Ярпин. «Давайте сюда знаменщика со знаком, чтоб все было как положено». Только говорите вежливо, господин краснолюд, и изысканно, — напомнил Геленстерн. — Не учите меня жить, — гордо выпитил живот краснолюд. — Я ходил послом, когда вы еще хлеб называли ням-ням, а мух — м у ф м у в Дракон по-прежнему спокойно сидел на холме, весело помахивая хвостом. Краснолюд с к а р б к а л с я на самый большой валун, откашлялся и сплюнул. — Эй, ты там! — з а р а в о м взявшись за бока. — Дракон поиметый! Слушай, чего тебе горольд скажет! «Я, стал быть. Первым за тебя благородно примется странствующий, мать его так, рыцарь Эйк из Дэнасли, и всадит тебе пику в брюхо, как того требует священный обычай, на погибель тебе и на радость бедненьким девицам и королю н е д о м и р у Драка должна быть честной и по правилам, в ы х о т ь огнем не можно, а только конфессионально дубасить друг дружку, пока этот другой лапти не откинет, не помрет, стал быть. Чего тебе от души и сердца желаем. Усек, дракон?» Дракон зевнул, взмахнул крыльями. Потом, припав к земле, быстро спустился с холма на ровное место. «Понял, уважаемый г о р о л ь д прорычал он. «Так позже выйдет на поле боя благородный Эйк из Денесли. Я готов!» «Ну, прям цирк, да и только!» Богольд сплюнул, у г р ю в ы м взглядом проводил Эйка, шагом выезжавшего из-за барьера камней. й у с а т ь с я можно!» «Заткнись, б о г а л ь д крикнул Лютик, потирая руки. «Смотри, Эйк намерен атаковать! Черт побери, вот будет баллада! Всем балладам баллада!»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 Дракон, против ожидания Геральта, не отскочил, не пошел по округам, а, прижавшись к земле, кинулся прямо на атакующего рыцаря. «Бей его! Бей, к рявкнул Ярпин. Эйк, хоть мчался г а л о п о м не ударил слепую, куда попало. В последний момент он ловко изменил направление, перекинул пику над головой лошади. Проносясь мимо дракона, ударил изо всей силы, привстав на стременах. Все крикнули в один голос. Геральт к хору не присоединился. Дракон у ш е л от удара мягким, ловким, полным грации поворотом, и, свернувшись, словно живая золотая лента, м о л н и е н о с н о но тоже мягко, истинно по-кошачьи, достал л а п ы живот коня. Конь споткнулся, высоко подкинул круп, рыцарь качнулся в седле, но п и к и н е выпустил. В тот момент, когда лошадь почти зарылась ноздрями в землю, дракон резким движением лапы смел эйкосидва. Все увидели в з л е т е в ш и е в воздух, к р у ж а щ и е пластины л а д услышали грохот и звон, с которым рыцарь свалился на землю. Дракон присев, придавил коня лапой, опустил зубастую пасть. о н душераздирающий взвизгнул, рванулся и утих. В наступившей тишине прозвучал глубокий голос в и л е н т р а т е н м е р т а Мужественного Эйка из Денесли можно убрать с поля. Он не способен к дальнейшему бою. Следующий. — Ну, курва, — бросил Ярпен Зигрин в наступившей тишине.